Зачем же ты его опять зажег? — Такой уговор, — повторил фонарщик. Не понимаю, — признался маленький принц. — И понимать нечего, — сказал фонарьщик. — Уговор есть уговор. Добрый день. И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал. — Тяжкое у меня ремесло. — Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался еще день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился. Уговор не менялся, — сказал фонарьщик, — в том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежней. И как же теперь?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 Но ты будешь плакать! Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо? Нет, возразил лис. Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Он умолк, потом прибавил. Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза.